Гадать было бессмысленно. Пришло время выяснить, что за чертовщина здесь творится. Майя направилась в подвал и, приложив к замку указательный палец, открыла сейф. Беретта так и просилась в руки, но Майя вместо нее взяла ГЛОК-26. Он был меньше, незаметней. Она не думала, что придется пустить в ход оружие, но вряд ли кто-то когда-то так думает. Глава 9. Когда Майя подъехала, Эллин копалась в клумбе с розами у себя перед домом. Увидев Майю, она помахала рукой. Майя помахала в ответ и припарковала машину. У нее никогда не было много подруг. Майя и Склер выросли на нижних двух этажах таунхауса в Бруклине. Их отец преподавал в Нью-Йоркском университете. Мать шесть лет проработала адвокатом в суде но в конце концов уволилась, чтобы заниматься дочерьми. Их родители не были ни пацифистами, ни социалистами, однако придерживались определенно левых взглядов. На лето девочек отправляли в лагерь при университете Брандейса. Их учили играть на духовых инструментах и прививали любовь к классике. Обе получили формальное религиозное образование, но родители всегда подчеркивали – что это всего лишь мифы и аллегории, а не факты. Оружие в доме не держали, ни охотой, ни рыбалкой, ни чем-либо еще подобным никогда не увлекались. Майя бредила самолетами с самого детства. Непонятно с чего и почему никто в семье никогда не летал и не интересовался ничем, имеющим хотя бы отдаленное отношение к полетам или к технике. Родители считали, что со временем Дочка перерастет свою страсть. Они ошибались. Решение Майи поступить в армию на программу подготовки элитных пилотов они восприняли без осуждения, но и без восторга. У Майи сложилось впечатление, что они не вполне поняли свою дочь. Во время базовой подготовки ей выдали берет м 9 и, вопреки всем сложно сочиненным психологическим измышлениям, Относительно причин подобной тяги, Май просто-напросто понравилось стрелять из пистолета. Да, она отдавала себе отчет в том, что оружие может убивать, понимала его разрушительную природу и видела, какое количество людей, главным образом мужчин, пользовались им для того, чтобы компенсировать собственные комплексы, несмотря на всю глупость и опасность такого подхода. Она понимала, есть люди, которые любят оружие из-за того, что оно придает им вес в собственных глазах. Тут имеет место нездоровый перенос, и нередко в этом нет ровным счетом ничего хорошего. Однако сама Мая просто любила стрелять. Стреляла она хорошо, и это занятие ей нравилось. Почему? Да черт его знает. Почему людям нравится играть в баскетбол, плавать, коллекционировать антиквариат, «Или прыгать с парашютом?» Эйлин распрямилась и, отряхнув грязь с колен, с улыбкой двинулась к машине. Майя открыла дверцу и вышла. «Привет», — сказала Эйлин. «Зачем ты дала мне скрытую камеру?» Вот так, без предисловий. Эйлин остановилась как вкопанная. «В чем дело? Что-то случилось?» Майя, вглядывалась в подругу, в попытке увидеть пылкую первокурсницу из прошлого. Время от времени в ней сквозило что-то от той, прежней Эйлин. Она выздоравливала, но время лечит далеко не все раны. Эйлин всегда была такой умной, сильной, изобретательной, ну или казалась такой, а потом встретила не того мужчину. И все. Робби поначалу был таким любящим. Он льстил Эйлин и хвастался ею, он гордился ею, и рассказывал всем вокруг, какая она умница. Но потом масштабы этой гордости начали переходить всякие границы, и она переросла в нечто, балансирующее на грани между любовью и одержимостью. Клера то беспокоила, но первой синяки ссадины заметила Майя. Эллен вдруг перешла на одежду с длинным рукавом. Поначалу ни одна из сестер не стала бить тревогу просто потому, что они были не в силах в это поверить. Мая считала, что жертвы бытового насилия должны быть более похожими на жертвы, ведь в такое положение попадают только слабые женщины, не нашедшие своего места в жизни, бедные и необразованные, бесхребетные. Только такие становятся жертвами насилия со стороны мужчин. Но чтобы сильные женщины вроде Эллин. «Быть того не может». «Просто ответь на мой вопрос», — ответила Майя. «Зачем ты дала мне скрытую камеру?» «А ты сама как думаешь?» «Огрызну Василин». «Ты вдова с маленькой дочкой. Для защиты». «Ты в самом деле не понимаешь?» «Где ты ее купила?» «Что?» «Цифровую фоторамку со встроенной камерой. Где ты ее купила?» «В интернете». «В каком магазине?» «Ты шутишь?» Майя лишь молча смотрела на нее. «Ладно, я купила ее на Амазоне. Что происходит, Майя? Покажи мне». «Ты серьезно?» «Если ты купила камеру в интернете, информация об этом должна сохраниться в истории заказов. Покажи ее мне». «Я не понимаю, что происходит. Что-то случилось?» Мая так восхищалась Эйлин. Ее собственная сестра порой казалась слишком уж паенькой. Эйлин же была более необузданной. С ней Майя чувствовала себя лучше. Эйлин была ее кумиром. Но это все давно прошло. Эйлин раздраженно стащил рабочие перчатки и бросил их на землю. Ну, хорошо. Она зашагала к двери. Мая двинулась за ней. Когда они поравнялись... Мая заметила, что лицо у Эйлин каменное. Эйлин, знаешь, ты тогда была права? Насчет чего? Насчет Робби. Именно таким образом я и избавилась от него навсегда. Я не понимаю. Эйлин жила в разноуровневом доме, построенном в 60-е. Они вошли в кабинет. Одна стена была полностью завешена фотографиями Кайла и Мисси. Фото самой Эйлен среди них не было, как, впрочем, и Робби. Зато на другой стене висел постер, привлекший внимание Майи. У Клер в кабинете висел точно такой же. На репродукции были изображены четыре размещенные в ряд фотографии, отражавшие стадии постройки Эйфелевой башни. Эйлен с Клер обзавелись ими во время поездки, которую они втроем... Эйлин, Майя и Клер совершили во Францию летом, когда Эйлин с Клер было 20, а Майя — 19. Первую неделю путешествия они каждый вечер встречались с разными мужчинами. Они ходили на свидание, ничего более, а потом всю ночь болтали о том, какой же Франсуа, Лоран или Паскаль классный. Неделю спустя Клер познакомилась с Жан-Пьером, И закрутила идеальный каникулярный роман, головокружительный, страстный, романтический, полный ППЧ, публичных проявлений чувств, которые вызывали у Май Сейлин рвотные позывы и вынуждены завершившиеся шесть недель спустя.